8 апреля, шесть часов утра. Надежда есть зло для счастливого и добро для несчастного. Хотя я уже много приобрел с тех пор, как начал заниматься собой, однако еще все я весьма недоволен собою. Чем далее продвигаешься в усовершенствовании самого себя, тем более видишь в себе недостатков. И правду сказал Сократ, что высшая степень совершенства человека есть знать то, что он ничего не знает. 9 апреля, 6 часов утра. Я совершенно доволен собой за вчерашний день. Я начинаю приобретать волю телесную, но умственная еще очень слаба. Терпение и прилежание, и я уверен, что я достигну всего, что я хочу». 17 апреля. Все это время я вел себя не так, как я желал себя вести. Причиной тому было, во-первых, мой переход из клиники домой, а во-вторых, общество, с которым я стал иметь больше сношений. Из этого я заключил, что при всякой перемене положения надо очень основательно подумать о том, какие внешние обстоятельства будут иметь влияние на меня при новом положении и каким образом можно устранить это влияние. «Ежели мой переход из клиники домой мог произвести на меня такое влияние, какое же влияние произведет на меня мой переход от жизни студенческой к жизни помещичьей?» Комментарий седьмой. Перемена в образе жизни должна произойти. Но нужно, чтобы эта перемена не была произведением внешних обстоятельств, но произведением души. Здесь не представляется вопрос, какая цель жизни человека. Какая бы ни была точка исхода моего рассуждения, что бы я не принимал за источник онного, я прихожу всегда к одному заключению. Цель жизни человека есть всевозможное способствование к всестороннему развитию всего существующего. Начну ли я рассуждать, глядя на природу, я вижу, что все в ней постоянно развивается и что каждая составная часть ее способствует бессознательно к развитию других частей. Человек же, так как он есть такая же часть природы, но отдаренная сознанием, должен так же, как и другие части, но сознательно употребляя свои душевные способности, стремиться к развитию всего существующего. Стану ли я рассуждать, глядя на историю, я вижу, что весь род человеческий постоянно стремился к достижению этой цели. Стану ли рассуждать рационально, то есть рассматривая одни душевные способности человека, то в душе каждого человека нахожу это бессознательное стремление, которое составляет необходимую потребность его души. Страница 14. Стану ли рассуждать, глядя на историю философии, найду, что везде и всегда люди приходили к тому заключению, что цель жизни человека есть всестороннее развитие человечества. Стану ли рассуждать, глядя на богословию? Найду, что у всех почти народов признается существо совершенное, стремиться к достижению которого признается целью всех людей. Итак, я, кажется, без ошибки за цель моей жизни могу принять сознательное стремление к всестороннему развитию всего существующего. Я был бы несчастливейший из людей, ежели бы я не нашел цели для моей жизни. Цели общие и полезные. Полезные потому, что бессмертная душа, развившись, естественно, перейдет в существо высшее и соответствующее ей. Теперь же жизнь моя будет вся стремлением деятельным и постоянным к этой одной цели. Теперь я спрашиваю, какая будет цель моей жизни в деревне в продолжении двух лет? Первое. Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университете. Второе. Изучить практическую медицину и часть теоретической. Третье. Изучить языки. Французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский. Четвертое. Изучить сельское хозяйство, как теоретическое, так и практическое. Пятое. Изучить историю, географию и статистику. Шестое. Изучить математику, гимназический курс. Седьмое. Написать диссертацию. Восьмое. Достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи. Девятое. Написать правила. Десятое. Получить некоторое познание в естественных науках. И одиннадцатое. Составить сочинение из всех предметов, которые буду изучать. Комментарий 7. 12 апреля Толстой подал прошение об увольнении из университета и 23 апреля выехал в Ясную Поляну. Конец комментария 7. 18 апреля. Я написал вдруг много правил и хотел им всем следовать. Но силы мои были слишком слабы для этого. Теперь же я хочу дать себе одно только правило и прибавить к нему другое только тогда, когда я уже привыкну следовать одному. Первое правило, которое я назначаю, есть следующее. Номер первый. Исполняй все то, что ты определил быть исполненным. Не исполнил правила. 19 апреля. Встал чрезвычайно поздно. И только в два часа определил, что делать в продолжении дня. 14 июня. Ясная поляна. Почти через два месяца берусь я за перо, чтобы продолжать свой дневник. Ах, трудно человеку развить из самого себя хорошее, под влиянием одного только дурного. Пускай не было бы хорошего влияния, но не было бы и дурного, и тогда бы в каждом существе дух взял бы верх над материей. Но дух развивается различно. Или развитие его в каждом существе отдельно составляет часть всеобщего развития. Или упадок его в отдельных существах усиливает его развитие во всеобщем. Страница 15. 16 июня. Дойду ли я когда-нибудь до того, чтобы не зависеть ни от каких посторонних обстоятельств? По моему мнению, это есть огромное совершенство, ибо в человеке, который не зависит ни от какого постороннего влияния, дух, необходимо по своей потребности, превзойдет материю, и тогда человек достигнет своего назначения. Я начинаю привыкать к первому правилу, которое я себе назначил, и нынче назначаю себе другое, именно следующее. Смотри на общество женщин, как на необходимую неприятность жизни общественной, и сколько можно удаляйся от них. В самом деле, от кого мы получаем сластолюбие, изнеженность, легкомыслие, Во всем и множество других пороков, как не от женщин. Кто виноват тому, что мы лишаемся врожденных в нас чувств, смелости, твердости, рассудительности, справедливости и другого, как не от женщины. Женщины восприимчивее мужчины, поэтому в века добродетели женщины были лучше нас. В теперешний же развратный, порочный век они хуже нас.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 Правило девятое. Занимайся более сам собой, чем мнением других. Десятое. Будь хорош и старайся, чтобы никто не знал, что ты хорош. Словолюбие бывает полезно другим, но не самому себе. Одиннадцатое. Ищи в других людях всегда хорошую сторону, а не дурную. Всегда говори правду. Ежели, действуя для себя, деяния твои кажутся странными, то не оправдывай свои деяния ни перед кем. К правилам для подчинения чувств воли нужно прибавить еще одно следующее: 12. Никогда не выражай своих чувств наружно. Правило для подчинения воли чувства корыстолюбия. Правило 13. Живи всегда хуже, чем бы ты мог жить. 14. Не переменяй образа жизни, если бы даже ты сделался в 10 раз богаче.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 чем ты можешь располагать для блага других. Люби себя равно с другими и помогай более тем, которые несчастнее и тебе удобнее помогать. Страница 19. Правила для подчинения воли чувства любви Отечества, любви известных лиц. 18. Эти все чувства подчиняются одно другому в том самом порядке, в котором они здесь стоят.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 Не имея прислуги. Двадцать Не требуй помощника в том деле, которое ты можешь кончить один. Правила для развития деятельности чувственной. Как уже сказано, что все чувства, происходящие от самолюбия, дурны. То, следовательно, здесь нам следует только дать правила, по которым могла бы развиться деятельность чувства, происходящих от любви вообще.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 Старайся как можно больше находить людей, которых бы ты мог полюбить больше, чем всех ближних. 32. относящееся к любви к родственникам. Правило для развития деятельности умственной. Правило 32. Не делай воздушных замков. 33. Старайся дать уму как можно больше пищи.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 Очень полезны для развития этой способности все игры, требующие соображения. О правилах для развития способности памяти я уже говорил. Страница 21. Правила для развития способности сравнения. 35. Изучай хорошо те предметы, которые ты сравниваешь. 36.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 42. -ое. Пиши сочинения не мелкие, но ученые. Правила для развития чувств высоких и уничтожения чувств низких, или иначе, правила для развития чувства любви и уничтожения чувства самолюбия. Правила общее. Чем более исполняешь ты какую-нибудь из твоих потребностей, тем более она усиливается. И чем менее исполняешь ты ее, тем менее она действует. 42. -е. Любя всех равно, не исключая самого себя из этой любви. 43. -е. Каждого ближнего люби так же, как и самого себя. Но двух ближних люби более, нежели самого себя. Правила для развития обдуманности. «Всякий предмет осматривай со всех сторон».